«Повернитесь в профиль, теперь в фас». Этой тюремной фотографии суждено было сыграть немаловажную роль в последующей судьбе. Для очередной манипуляции повели в кабинет. Моя ровесница в форме работника НКВД ловко намазала мне мастикой подушечки пальцев и оттиснула их на бумаге. Каждая из этих действий тюремных служб обезличивала, унижала. Сама аббревиатура НКВД внушала смертельный страх. Давний, вжитой, до той поры посещавший как приступы болезни, он теперь вошел, овладел и парализовал. «Я не представляла ни того, что меня ждет, ни того, как я с этим буду справляться». Обратный путь по коридору был длиннее, карцер остался позади, трехсуточное испытание одиночеством кончилось, надзиратель открыл дверь камеры в другом к о л е н и коридора, там были люди, как при начале жизни на земле, я обрадовалась им «люди». Все женщины, которых я увидела, показались приветливыми, слились как бы в одно лицо, одну грудь, к которой к хотелось припасть. Я заплакала, услышала «Не плачьте, пусть поплачет, не трогайте ее, идите сюда, вот ваша кровать». «Ой, да ведь я вас знаю, сколько раз видела вас в городе с мужем, такая красивая пара любовалась вами». «Только что с воли, как там?» «За что же вас?» Разноголосица у ч а с т и е понемногу заткнула течь горя. «Нет, ложиться днем здесь не разрешают, можно только сидеть», — предупредили меня женщины. Но после трехсуточной маяты голова все-таки упала на подушку. Открылся глазок. «Эй, поднимись! Или в изолятор захотела?» Это относилось ко мне. И опять то же чувство сказала мне, «Будет вечное превозмогание, вечное изнурение. Всегда привыкай». В камере стояли 10 кроватей с жидкими соломенными матрацами, такими же подушками, покрытыми белесыми застиранными одеялами. У дверей пора ш е н а всех. Надо разучиться, стесняться, вытравить само представление о стыде. Возможно ли? Какая мука! Камера в подвале, окна на уровне п Дворового асфальта. На окнах решетки и козырьки. Небо не видно. У стены камеры деревянная полка. На ней алюминиевые миски, кружки и таз для стирки. На стене правила поведения заключенных во внутренней тюрьме НКВД. Нельзя запрещается у пунктов 50. День организовывает строгое расписание, подъем, вынос п по а раши, прогулка на тюремном дворе, допросы, допросы, допросы, еда, немного сна в начале ночи, и теперь уже ночные вызовы на допрос. Во время прогулок обыск в камерах, после прогулок обыскивают нас. Чужие руки шарят вдоль тела. Надо выучиться мертветь, чтобы не ударить по мотающемуся перед глазами чужому лицу. Надзиратели через глазок могут нас рассматривать сколько хотят. У тюремной жизни два этажа. Наверху допросы, внизу в подвале камера, дом. Там наверху я должна была понять, чем не угодно своему государству. На допрос вызвали незамедлительно. Кабинет другой, следователь тот же. Ему года 33 или 35, выше среднего роста, блондин, глаза чуть на выкате. Простоватое, но не глупое лицо. Представление о его внешности сложилось много позже. Тогда в н и м а н и е к подобным подробностям отсутствовало. Прежде всего, он был полпред зла. Подумали обо всем? Поймите, п е т к е в и ч увиливать бесполезно. «Итак, с каким заданием вы были направлены во Фрунзе Ленинградским центром?» «Ни о каком Ленинградском центре не имею понятия. Во Фрунзе приехала к своему будущему мужу», — отвечала я опять с надеждой на то, что мне все-таки поверят. «Решили упорствовать».